Глава 13. Мириан, ведьмочка с болота. Поднявшись, как обычно, рано, я весело щебетала популярную песенку и в припрыжку неслась на кухню монстрить себе завтрак. В отличие от вчерашнего дня, сегодня точно знала, что хочу, и пойду на неожиданно свалившуюся на меня работу. Отправляя в рот омлет и запивая его дымящимся кофе, я предвкушала, как совсем скоро снова увижу Игоря, и как Порадую своего непосредственного начальника, Дэна, внезапно проснувшимся рвением к работе. Хотя мой новый знакомый из отряда охотников за привидениями был тот еще Козлина. Он был понятен и не вызывал страха. У мужчины не было на меня никаких туманных претензий, просто сексуальный интерес и ничего личного. А что еще нужно потомственной ведьме? Подойдя к двери кабинета, где мне предстояло работать вместе с Денисом, Я притормозила в нерешительности. Намного выше уровня глаз висела металлическая полированная табличка. На ней мелким шрифтом было выгравировано руководитель отдела по защите прав аномальных существ адвокат нелюдей Денис Владиславович Трупик. Кругом одни начальники, хмыкнула я и решительно толкнула дверь. «Привет, чем обязан?» сходу выстрелил вопросом мужчина. По одному взгляду на него мне стало ясно, что он раздражён и зол. Решив не признаваться сразу, что горю желанием тут работать, я зашла издалека. Что известно по вчерашнему нападению опасного призрака на меня и моих клиенток. «Ничего, что тебе стоило бы знать», — огрызнулся Ден и неохотно взглянул в мою сторону. «Вы серьезно, Денис Владиславович», — раздался за моей спиной ракочущий голос доминатора, — Отчего по телу побежали не совсем приятные мурашки. «Ой, ну, прямо пошутите для снятия напряжения у напарницы нельзя. Добрый день, рад, что вы зашли. Дело сложное, не хочется вас огорчать, но, скорее всего, это еще один висяк будет», — отчитался подчиненный, растеряв всю свою спесь. «Денис, прекратите тянуть резину, выкладывай, что узнал», — помрачнел босс, хотя, казалось бы, мрачнее уже никуда. Блондинчик подскочил, как ужаленный, и предвинул мне стул. «Ой, ну что же вы стоите, а я сижу? Присаживайтесь, пожалуйста!» Любезно засуетился он и, дождавшись, когда все сели, перешел к докладу. «Призрак снова не знает почти ничего. Он помнит себя только с того момента, как в его прозрачной голове зазвучал приказ убрать любым способом того, кто несколько минут назад сделал предложение вашей клиентке. Как там ее...» «Татьяне», — подсказала я. «Да, спасибо». Дэн и изобразил на лице фальшивую улыбку. Как только девушка соглашалась выйти за кого-то замуж, срабатывала команда и привидение стремилось уничтожить соперника. Так мотоциклист он показался на опасном повороте, и тот в него не вписался. «Я абсолютно уверен, что заказчика убийств, сделанных призрачными руками, нужно искать среди женихов Татьяны». Я задумчиво посмотрела в глаза сначала одному, потом другому мужчине и возразила. «А почему вы так уверены, что это именно жених? Ведь моя клиентка обычная студентка». «Сидите, коллега, молчите лучше. Я много лет занимаюсь делами нежити и понимаю их намного лучше вас». Грубо перебил меня Трупик. Но Антон так на него зыркнул, что он тут же сменил тон. Продолжайте, Мириан, ваши размышления очень интересны. Не могу представить, как должно было снести парню голову, чтобы отдавать такие приказы на почве одной лишь влюбленности. Полагаю, что стоит существенно расширить круг подозреваемых. Может быть, преступником является отец девушки, который убирал таким образом от дочурки неугодных женихов, а также кто-то из родственниц или подруг». «У меня было еще несколько версий, но я запнулась на полуслове, поймав на себе тяжелый взгляд трупика. Если бы глазами можно было испепелить, то от меня сейчас остались лишь тлеющие угольки». «Так не годится», — заявил доминатор, прерывая повисшую тишину. «Денис, и я у тебя напарницу забираю и перевожу в помощницы к Станиславу Вениаминовичу Морошко, старшему инспектору следственного комитета» по магическим преступлениям. А то у меня есть подозрение, что ты прикопаешь ее где-нибудь на клумбе». «Меня такая ситуация полностью устраивала. Хотя, в идеале, я желала бы работать с Игорем Башакиным. Но кто ж мне позволит?» «Блондинчик тоже выглядел довольным моим назначением». «Все, мне пора», пробасил Антон, направляясь к двери. «Пойду обрадую морожка, какой самородок я ему нашел». Обращаясь к Дену, он добавил: Через полчаса проводишь Мириан в кабинет к ее новому начальнику. Когда дверь за боссом закрылась, трупик не упустил возможности поддеть меня на прощание. Уж кто-кто! Остас -кто, тебя быстро насмех поднимет, и ты, наконец, поймешь, что женщинам лучше сидеть и не чирикать. Я промолчала и лишь неопределенно повела плечом. Спорить с такими, как он, себе дороже. «Антон Архангельский. Доминатор». После разговора с адвокатом Трупиком я сразу отправился поздравить старшего инспектора следственного комитета по магическим преступлениям с тем, что у него появилась новая подчиненная. «Стас, да, и последнее. Закончил я вводить его в курс дела. Поскольку Мириан — моя будущая жена, то не бери ее на опасные выезды» и не позволяй касаться расследования с незаконно разблокированными привидениями, понял?» Морошка кивнул. В следующий миг дверь открылась, и зеленоглазая ведьмочка попыталась отодвинуть меня, чтобы протиснуться в помещение. «Я немного раньше, просто решила не ждать в коридоре, а сразу идти сюда». Вместо того, чтобы не загораживать вход, я подвинулся ближе, зажав ведьмочку между стеной и своим разгоряченным телом. Она растерялась и замерла. Я тяжело и рвано выдыхал. Мне было нестерпимо приятно чувствовать хрупкое девичье тело рядом, и я никак не мог совладать с собой и отступить. Только приложив волевое усилие, сумел сдержаться и не телепортировался вместе с ней в спальню. «Антон Олегович!» — громко окликнул меня Морошка, видя, что ситуация пахнет жареным. «Оставь нас одних!» — севшим голосом пророкотал я. Мириан, видимо, испугалась оставаться наедине со мной и, ловко вывернувшись из ловушки, стремглав бросилась к старшему инспектору. «Станислав Вениаминович, не уходите, прошу вас! Моя жизнь со вчерашнего вечера превратилась в настоящий кошмар!» запаниковала ведьмочка, ухватившись за рукав слегка опешившего хозяина кабинета.